Ответ шестой. Решимость. Ты такая красивая, выдохнула леди Амелия, заплетая волосы Трины и украдкой стирая слезу. Спасибо. Трина с благодарностью сжала ладонь своей добровольной помощницы. Для меня это честь, и я благодарна за то, что. Полно тебе. Отмахнулась матушка жениха. Вы так долго к этому шли. Разве может хоть кто-то выступить против вашего брака? Трина промолчала, только глаза отвела, прекрасно зная, кто первый выступал против этого брака. Но неожиданно согласился, потребовав лишь, чтобы церемония была проведена в ближайшее время. Вы несчастливым, не полным надежды на прекрасное будущее Мартен не выглядел. Напротив, был уставшим и каким-то потухшим, словно лишившимся причин жить. Ты получишь то, что хотела, сказал он тогда, прикрывая глаза. И словно стирая с лица налипшую паутину. А дальше делай, что посчитаешь нужным. А ты, Трина подошла к нему, опустилась на подлокотник кресла и коснулась еще влажных волос. Ты даже не стал приводить себя в порядок. Недоуменно протянула она, оглядывая его с кончика в сапог до макушки, и покачала головой, осуждающе. Мор, не называй меня так. Оборвал мужчина, поморщился от силы собственного голоса и, открыв глаза, извинился. Прости. Ничего. Она медленно, готовая тут же одёрнуть руку, запустила пальцы в его волосы, погладила, игнорируя пыль и песок. Да уж, решение было принято без долгих раздумий. Ты уверен, что хочешь этого? Я справлюсь и без фиктивного брака, не стоит. Стоит, процедил Мартен и тряхнул головой, уводя макушку из-под её ласки. Мы поженимся в ближайшее время, а после разойдёмся. Совет более не будет чинить тебе препятствий. Добьёшься всего, чего хотела. Хоть в Азорлен поедешь, если тебе это интересно. А я отправлюсь путешествовать. Вернёшься на север? предположила Трина. К его высочеству? Вернусь, но не к нему, если меня примут. Уверена, так оно и будет. Едва ли найдётся кто-то, кто сможет отказаться от твоих услуг. Искренне заметила Трина. Уже нашёлся, тихо проговорил Мартен, но развивать тему и делиться с ней подробностями не стал. Ни тогда, ни сейчас, за час до их свадьбы, когда, попирая все традиции, жених и невеста вместе смотрели с галереи, как собираются внизу гости. Ты ещё можешь передумать, с трудом нашла в себе силы предложить Трина. Это уничтожит твою репутацию. Мартен покачал головой. Он не выглядел счастливым женихом, скорее напряженным, готовым к любой неожиданности. Более того, он словно ждал ее, призывая на их головы кару небес. И заранее извинялся, окружая свою невесту небывалой заботой. Почему мне кажется, что после нашей свадьбы я более тебя не увижу? – спросила Трина, сжимая пальцы будущего мужа. По лицу Мартена пробежала тень, но он быстро взял себя в руки, улыбнулся ласково, приобнял ее. Все невесты волнуются перед свадьбой. В волнении может при^-ведиться что угодно, заметил Мартен и с облегчением кивнул приближающейся матери и брату. Кажется, остался только наш выход. Пора, подтвердило его предположение леди Амелия и кивнув младшему сыну, увела будущую невесту вниз, к входу часовни, у которого её уже ждал кузен. Он мне совсем не нравится. Обеспокоенно проговорила Трина, когда леди Амелия оставила их с Аркантом наедине, последняя войдя в часовню с центрального входа. Об этом следовало думать раньше, дорогая, заметил магистр, но глаза у него были серьёзные и тоже полны беспокойства. Я не знаю точно, что он задумал, но догадки мне не нравятся. Что ты знаешь? Трина вцепилась в рукав двоюродного брата, просительно заглядывая в его глаза. С чего вдруг такие перемены? И почему он сам не свой? Прости, Она цепил её пальцы от себя. Но я не могу раскрыть тебе эту тайну. Аркант, не проси о невозможном. Радуйся тому, что для тебя всё складывается так, как ты и хотела. Но я хочу знать цену. Она назначена не тобой, и будет уплачена в срок. Не сомневайся. Т тобой? Трина понизила голос, напряжённо вглядываясь в брата. Он любил её. Она в этом не сомневалась, но принять некоторые жертвы не могла. А с него бы стало из-за бытия гордости ради кузины, что была для него подобна младшей сестре. Им самим. Успокойся, решение принял сам Мор. Я не просил его, не в этот раз. А потому мы ничем ему не обязаны. Запомни это и прими. Да уж ничем. Трина покачала головой, указывая на часовню. Хорошенькая ничего. Ты можешь уйти, напомнил магистр. Прямо сейчас. Если ты продолжишь... Я сам уведу тебя отсюда и разорву эту помолвку. Нет, не надо. Побелев попросила девушка, отступает от к уз кана на шаг. Тогда прекращай и улыбнись уже. Там ждут счастливую невесту. Вот её и надо показать. Иначе такую историю любви портите сквозь годы и смерть. Как бы хозяйка замка не обиделась и не посетила нас в этот день, передёрнула плечами Трина, Аркант хмыкнул. Нет, её здесь нет. Проговорил он и сделал первый шаг к двухстворчатым дверям, вынуждая кузину взять себя в руки, а ее подол взмыл над каменным полом невысоко, только для того, чтобы никто не мог на него наступить случайно. Когда со скрипом створки распахнулись во всю ширь, Трина сжала пальцы кузена. Время со мной не прошло. Она глубоко вдохнула и, натянув на губы широкую улыбку, вошла вслед за Аркантом, отставая от него на полшага, как и предписывала традиция. Она не слышала шепотков, не слышала восхищённых вздохов, хотя её платье действительно было достойно восхищения. Королевский портной оказал роду Эншельту услугу. Не слышала, как опускается тишина на часовню, и лишь звуки её шагов нарушали торжественность момента. Трина старалась не смотреть по сторонам, но взгляд то и дело цеплялся за стоявших у самого порога гостей. Кого-то она видела впервые. Эльфиски полуукровки были редкими гостями в империи. Кого-то знала на протяжении долгих лет. Коллеги не отказались от её приглашения, а с кем-то мечтала познакомиться и рабела даже от призрачной возможности оного. На церемонии хоть для того и не было оснований, пожелала присутствовать её высочество, и теперь, стоя в первом ряду, не отводила осуждающего взгляда от Мартена, словно знала больше остальных. Слов жреца Трина не запомнила. Просто в какой-то момент рука Кузена сменилась рукой Мартена, а после их кровь смешалась. Как того требовали старые традиции исконных тёмных родов. Никаких пустых слов. Кровь связывала новообрачных сильнее любых зароков. И чувствуя, как отбивается пульс в ушах, Трина осознавала, что они наделали. Такой брак был сродни тем, что благословляли боги, нерушимый до тех пор, пока жив кто-то из супругов. Да, после такого ритуала никто не усомнится в искренности их чувств, но они не смогут развестись. Зачем? выдохнула Трина. Так нужно, уверенно ответил Мартен. Подожди немного, и мы сможем уйти. Он не обманул. Их действительно отпустили спустя четверть часа после напутственных слов принцессы, представлявшей на их церемонии светскую власть. После гости хлынули из часовни в бальный зал, где уже дежурили слуги. чей штат в эти дни сильно расширили. Мы можем уходить. Мартен тронул трино за плечо, возвращаясь в реальность. И она последовала за ним к неприметной двери за статуей темнейшей. Ей даже показалось на мгновение, что скульптура провожала её недовольным взглядом. Впрочем, стоило ей моргнуть, и наваждение исчезло. Остоявший рядом и сжимавший её ладонь Мартен: "Нет. Что будет дальше?" спросила она у мужа. Что угодно. Он пожал плечами, смотря куда-то за её спину. Ты вальна поступать, как вздумается. Кровь пролита. Наш брак подтверждён. И это всё, что ты можешь мне сказать сейчас? Трина нервно рассмеялась. Это так, подтвердил мужчина. Твоё желание исполнено. Более между нами нет долгов. И он ушёл, оставляя её одну. Так тебе и надо, Триш, сама себе сказала девушка. И содрав с головы венок, бросил его на землю. Подумала немного и пнула, изливая обиду на ни в чём не повинную вещь. А после подняла и отряхнула. Такой же жалкий, вздохнула Трина и нацепила его на голову, уходя в замок. Над закатным замком не сияла ни одна звезда. Мрак затянул небесный потолок над лабиринтом, и все его обитатели затаились, понимая, что подобный знак не сулит ничего хорошего. Мертвая тишина стояла и в самом замке, чьи постояльцы предпочитали проводить все свое время подальше от госпожи. Все, кроме Лорвина, вновь принявшего на себя обязанности старшего из стеней. И именно он, но и не поднимался по ступенькам ставшей до ужаса узкой лестнице. Ани Арли не хотела никого видеть, и замок отзывался на ее желание. Пожалуй, если бы эхо поймало шаги Лорвина, он бы просто не дошел. Но как и все тени, полуэльф передвигался бесшумно. И потому, спустя четверть часа, а может и пару минут, достиг своей цели. Темнота, абсолютная, беспросветная для любого из смертных, не была помехой для слуги замка. Лорвин видел свою госпожу, как она стоит у утопленного в пол окна, как не отрываясь смотрит вниз на розы, как сжимает бокал с самым дорогим вином, ежегодно возлагаемым на её алтарь. Тонкие пальцы сжали хрупкую ножку слишком сильно. Мгновение, и осколки упали на пол, окрасив пальцы, державшие бокал девушки вином. Крови не было. Хозяйка замка изволила оставить любимый облик. Ныне она больше походила на своё изображение в храмах: высокая бюнетка с белой мраморной кожей и абсолютно застывшим лицом. Неподвижная статуя, не испытывающая боли. И под стать ей, такой же недвижимый, сидел на столе котёнок. Его не мигающий взгляд был нацелен прямо на нарушившего их с госпожой уединение слугу. Ты вернулся? Не вопрос, утверждение, всколыхнувшее тягучую тишину. Да, моя госпожа. Не поднимая с колен, откликнулся Лорвин, с трудом преодолевая сопротивление. Каждое слово давалось ему ценой неимоверных усилий, словно Ани Арли была против того, чтобы кто-то говорил. Свершилось? Да, моя госпожа. практически не разжимая губ, готовый казалось ко всему, подтвердил полуэльф. Ее смех был подобен раскалённым иглам, впивавшимся в само сознание. Она смеялась, а Лорвин давил в себе стон, напоминая просот не поколений славных предков, чего осуждение нельзя было допускать. И он терпел. Он, но не блуждающий по лабиринту души, в один момент познавший все поглощающую боль. Сколько их из них позже придется отдать обитателям лабиринта, чтобы не мозолили глаза хозяйке? Лорвен боялся даже представить. Мяу! Недовольно подал голос нем, когда терпеть стало совсем невыносимо. И смех стих, и вместе с ним рассеялась и боль, оставляя после себя одну лишь опустошенность. Прости. Тонкие пальцы коснулись шелковистой шерстки, зарылись в мех. И утробное мурчание на батом отозвалось в голове слуги. Лорвин не позволил себе даже кривую смешки, как он мог допустить, пусть даже в мыслях, что госпожа извинится перед слугой. Лорвин поднялся с колен, покачнулся и, наверняка, упал бы не в силах устоять, но госпожа удержала, брезгливо прикоснувшись к его рубашке, тут же осыпавшийся хлопьями пепла на пол. Сменяй облик. Приказала темнейшая, оборачиваясь, но сил, которыми она поделилась за их непродолжительный контакт, оказалось достаточно и чтобы устоять, и чтобы выполнить ее приказ. Рошита орнаментом традиционная эльфийская туника скрыла грудь полуэльфа. Он должен прожить долгую жизнь, тихо приказала Ани Арли, подхватывая котенка на руки и поглаживающая без того лоснящуюся шкурку. Ты лично проследишь за этим и защитишь его. Лорвин склонил голову, принимая волю госпожи. "И куда ты так торопишься?" Голос друга заставил Мартена остановиться. Он обернулся и, дождавшись, пока Аркант покажется из-за колонны, продолжил путь. "Лучше удели время кузине, она не слишком довольна результатом". "Она справится", хмыкнул Тёмный. "А если нет, пострадает твой дом, не мой". "Ты так добр", поморщился Новобрачный. "Рад, что ты заметил". Не без ехидства усмехнулся Аркант. Впрочем, уже спустя миг его лицо вновь стало серьёзным и собранным, словно маска слетела. А я заметил иное. Оставь свои наблюдения при себе, открестился от перспектив выслушивать нарогоучение друга Мартен. Он и сам понимал, что ведёт себя странно, но времени и сил продолжать бесперспективный спектакль у него не осталось. Не могу, Аркант развёл руками. Иначе весь мой труд пойдёт насмарку. Ты этого хочешь? Я этого не просил, холодно отозвался Мартен. А потому ничего тебе не должен. Ни тебе, ни остальным. И с молодой женой не попрощаешься, а с матерью. Проверял варианты тёмный, пытаясь нащупать тот единственный, что заставит друга остановиться и задуматься. Вы ниточек удерживающих его в этом мире практически не осталось. Да и те, что были, оказались слишком хрупки. Не зачем, кратко ответил Мартен, быстрыми шагами спускаясь в подземелье. И "Ничего с собой не возьмёшь?" продолжал донимать тёмный, не отставая. "Что бы я ни взял, оно останется здесь. Ты безумен, друг мой," заметил тёмный с кривой усмешкой. "Как каждый из нас." Не стал спорить бывший слуга закатного замка. "Но если ты намерен и дальше идти за мной, окажи услугу, проводи до порога. Не хотелось бы пугать слуг." "И ты думаешь, я соглашусь? В такой просьбе не отказывают." Их взгляды встретились. Сколько длился молчливый спор, ни один из них не мог бы сказать. Но Аркан сдался, покачал головой, выражая свое неодобрение, и кивнул: "Хорошо, но знай, я не одобряю. Я знаю и ценю". С облегчением выдохнул Мартен, и они пошли медленнее. Впрочем, даже так, неторопливо бредя по коридорам родового поместья, они все равно достигли цели. Скрипнула давно не смазываемая дверь. В лицо пахнуло сыростью и тленом, и Мартен остановился на мгновение, словно колебался. Выругался, сжав кулаки и вошёл. Аркант последовал за ним, щёлкая пальцами и создавая светительный шар над их головами. В отличие от друга, он не успел отвыкнуть ни от склепов, ни от их наполнения, ни от желавших познать тёмную сторону идиотов. "Здесь давно не убирались", заметил тёмный, оценив паутину. Её создатели торопливо разбегались, перебирая мохнатыми лапками. Но даже сквозь их творение легко было разглядеть мраморную скамью, три гроба и на полу у одного из них игрушечного зайца из тех, что дарили детям. "Мия долго отсутствовал", пожал плечами Мартен, рукавом стирая пыль с одного из гробов. "А больше сюда никто не приходит". "Вот как?" Арканд вздёрнул брови и подошёл ближе, заглядывая другу через плечо. Мне показалось, древние рода наоборот стремятся всем и каждому продемонстрировать свою связь с королями прошлого. Не для всех связь с создателем лабиринта доблесть, поморщился Мартен, проводя пальцами по могильной плите. Не имей возможности отомстить мёртвым, приходит к живым. О чего-то считалось, что к нам смерть милосерднее. После твоего возвращения даже мне сложно думать иначе. Не удержался от ехидства Аркант, что не помешало ему сочувственно положить руку на плечо другу. Всем тёмным семьям пришлось нелегко, но мы справились. А про вас все забыли. И, кажется, я знаю почему, хмыкнул Мартен. Пусть он об этом и не рассказывал. Он аркант насторожился. Он, взгляд бывшего слуги стал задумчивым. С тех пор, как я вернулся, он ни разу не навестил меня. А раньше вы виделись? уточнил Аркант, прищурившись. Порой да. Я нашёл это место шестилетним мальчишкой, привёл отца, хотел узнать больше об усыпальнице, о похороненных здесь людях, но кроме порки и криков не получил ничего. Стоит ли говорить, что следующей ночью я вновь вернулся на это место, и мой дар проснулся. Я хотел ответов, и они мне их дали. Вероятно, в ту ночь я узнал от своих предков больше, чем мог бы мне поведать отец. Узнал и пообещал вернуться. И ты стал приходить сюда по ночам, предположил темный, установив причину появления в склепе игрушки. Одному было страшно. Мартен проследил за взглядом друга и, наклонившись, поднял зайца. С диком спокойней. Да я скольт питал к нему теплые чувства. Вот я и оставил его здесь, прощаясь перед отъездом в Иертан. Мартен посадил зайца на могильную плиту. Он приходил еще пару раз. Последний перед нашим экспериментом. Приходил попрощаться, будто знал, что ничем хорошим наша самонадеянность не кончится. Полагаю, знал, подтвердил Аркан, закусив губу. С своей вины он никогда не отрицал, как и не оправдывался. Как и то, что не удастся убедить двух идиотов не лезть туда, куда не следует, даже если очень хочется. Я не могу отделаться от мысли, что его окончательный уход связан со мной. Возможно, это и так, согласился тёмный, напомнил. Но едва ли кто-то бы смог заставить создателя лабиринта поступить противно собственным желаниям. Если он ушел, выкупая твою жизнь или по иной причине, это был его выбор. И тебе придется это принять. И еще раз подумать, стоит ли избавляться от подарка, зная, как дорого он обошелся. Я уже все решил. Но попытаться стоило. Хмыкнул темный и, вернув прежнюю серьезность, добавил. Я буду ждать твоего возвращения. Мартенос усмехнулся и покачал головой. Не в этот раз. Аркант покачал головой, молча обнял друга и одним ударом выбил его дух на границу. Здесь не было света, но он и не был нужен. Не было звуков, всё тонуло в тишине. Не было казалось и времени, словно всё застыло в молочном тумане. Мартена обернулся, но не увидел ни друга, ни родовой усыпальницы. Не ожидал увидеть тебя здесь столь рано. Холодный голос пришёл с порывом ветра, разметавшего клочья тумана и разорвавшего тишину. Прямо перед Мартеном появилась фигура незнакомца. Вероятно, при жизни полуэльф был красив, но граница внесла свои коррективы, стерв все краски с его лица. Он казался выцвевшей картинкой. пролежавшей долгие годы на палящем солнце и утратившей всякую индивидуальность. Сейчас перед Мартеном стояла статуя, лишь под чьёму-то божественным недосмотру оказавшаяся способна к речи. Мы знакомы? Мартен отступил на шагу величественная дистанцию между собой и новоприбывшим. Впрочем, расстояние между ними не изменилось, будто само пространство здесь жило по иным законам. Когда-то были, хмыкнул его собеседник, Впервы в мужчину тяжёлый осуждающий взгляд. Я готов проводить тебя обратно, если ты оказался здесь случайно. Подумай, нужно ли тебе продолжать этот путь. В конце здесь нет ничего, за что следовало бы бороться. Позвольте мне самому это решать, Мартен говорил спокойно, не позволяя себе усомниться ни на мгновение. И это выдавало его неуверенность, поспешность ответов, их чрезмерная решительность, громкость Его собеседник это понял. По губам тени скользнула улыбка. "Друзья должны помогать друг другу. Идём, я выведу тебя отсюда". Незнакомец протянул ему ладонь, скрытую перчаткой. "Мы не друзья", прищурившись, покачал головой Мартен. "Никогда и не были". "Как жаль это слышать", заметил светловолосый. Мне казалось иное. Он сделал будто бы один шаг, но оказался за спиной Мартена. "Тебя здесь не ждут". Убирайся, пока есть такая возможность. Я останусь. Дурак. Смех незнакомца заполнил собой все пространство. Мартен непроизвольно дернулся, пытаясь прекратить уши, но даже такая защита не принесла никакого результата. Смех был везде, пробирающий до глубины души, заставляющий всю изнутри задрожать. Никто из тех, кто самовольно явился к вратам, так и не добрался до замка. Это вечная мука. Вечная скорбь и наказание для недостойных. И все же я рискну, перекрикивая смех, сжав пальцы в кулаки, сказал Мартен. И звуки стихли, повинуясь одному лишь жесту незнакомца. Тогда твоя дорога начнется не здесь, ехидно, как показалось Мартену, заявил слуга хозяйки замка. Посмотрим, так ли ты хорош. Фигура полуэльфа дрогнула и начала растекаться туманом. С каждым вздохом, занимая всё больше пространства. Мартен стоял неподвижен, ожидая продолжения и готоясь увидеть что угодно. Но когда туман исчез, окружающий мир вокруг мало изменился. Мужчина всё так же был один. Разве что носки его сапог утопали в песке. Холодным или горячим, он не чувствовал. Мартен обернулся, но только пески окружали его. Ни тропы, ни утоптанной дороги, ни одной подсказки, куда ему следовало идти. Всё ещё хочешь оставаться здесь? Уже знакомый голос полуэльфа вклинился в его мысли. Сам слуга явился в некотором отдалении, словно ныне не желал оказываться рядом с рискнувшим пойти против миропорядка смертным. Всегда мечтал, буркнул Мартен, отворачиваясь, но всё равно косяв взглядом на и не думавшего исчезать служителя замка. Тот же молчал, демонстративно сложил за спиной руки, чего-то ожидая. И бывший маг поймал себя на мысли, что хочет уйти, скрыться от тяжёлого взгляда полуэльфа и, усмехнувшись, направился прямо к нему. "И чем это направление лучше других?" тень вздёрнул бровь. "Тем, что оно единственное, куда не хочется идти. Если не дать бой своему страху, можно вечно бродить обходными путями и так ни к чему и не прийти". Губы полуэльфа дрогнули. "Принято". Он коротко поклонился, а земля под ногами задрожала, сотрясая и извергая на поверхность высокие, казалось, подпирающие само небо врата. Начало и конец пути, прочел Мартен и усмехнулся. Правда, надолго его улыбки не хватило. Сквозь разверзнувшиеся врата ему на встречу вышли трое. Четвертый же вылетел следом, торопливо маша крылышками. И наровял цепцеться острыми когтями за край хломиды одного из встречающих. Соглядатый, но ну, соглядатый, ну выпусти меня, а я, болтливый и ерк, почесал единственный рог, прикусил раздвоенный язык и так ничего и не придумав, взвыл: "Я тебе этого никогда не забуду. Никто не позволит". От голоса второго содрогнулись казались небеса. Ниши демон поморщился и торопливо прикрыл уши ладонями, демонстрируя два сломанных когтя. громогласной. Но ну зачем же так карать? Плаксиво поинтересовался Ирк, отцепляясь от оглядатая и присаживаясь на плечо тому, кому лучше было бы молчать. На третьего их спутника, болтливый нищий предпочитал даже не коситься. Но Мартин не мог себе позволить игнорировать вероятного противника. Впрочем, не узнать это создание, в три раза выше обычного человека, С вытянутыми тонкими конечностями, сквозь мышцы которых проглядывали желтые кости, ему даже оборачиваться не пришлось, являя единственному зрителю свой повернутый назад лиг. Мартен знал имя этого чудовища, и зная имя, в лабиринтах можно было сотворить многое. Но главное, чего можно было миновать, с оглядатой, громогласный, тот челик повернут назад многими образами. Отчеканил Мартен и все три чудовища стражи первых врат замолчали, взглянув на него. Один лишь болтливый и ярк, пользуясь замешательством привратников и тем, что они пока не сообразили обвинить его, выскользнувший из подносы пищи, усиленно заработал крылышками, слетая к Мартену. Сделка? Хитро подмигнул бывшему слуге Нишей, пытаясь пристроиться на плече мужчины. Но чётно стоило ему перестать махать крыльями. Как живот перевешивал, и Болтун начинал клониться к земле. Входи, достойный. Не дал и Ерго начать уговоры привратник. Тот, на кого меньше всего хотелось смотреть, он отступил в сторону, освобождая проход. Так же поступили двое других, прожигая кружившего вокруг Мартена и Ерго злыми взглядами. Нишей оикнул и предпочел упасть не с говорчивому путнику на голову, вцепившись в волосы острыми коготками и часть из них срезая. От чего не смог удержаться и шлёпнулся на песок. Ай, горе, что это как, возопил он, торопливо взбегая по ступенькам идуя на обожжённый хвост. Вы его старания никто не оценил. Трое молча следили за Мартеном, а мужчина, медленно ожидая нападения с любой стороны, поднимался по ступеням. А после глубоко вздохнув, шагнул сквозь пылающие алым врата. Куда его выбросит воля лабиринта, он не знал, но отчаянно верил, что может справиться с любым испытанием. Успевший броситься вперёд и обнять ногу путника и ерк, показал трём чудовищам язык и щас. В следующий раз я съем его, громогласно пообещал самый громкий из троицы. И они по очереди переступили порог врат, возвращаясь. Иерк, услышав обещание громогласного, наверняка бы икнул и пошёл бы пилить свой второй рог, желая замаскироваться под своего же дальнего родственника, Пузатова иерга. Но он не слышал зарока. Зато слышал, как шипят потревоженные змеи третьей горы, к подножию которых их выбросило. Уходим отсюда быстрее. Миш из споров вскарабкался по штанине, обнял Мартена за талию и повис вверх тормошками изловленной рукой мага. Бежи, а то он проснётся. Не обращай внимания на позу, в которой оказался увещевал Миш. А что мешает мне оставить тебя здесь на съедение? Кого ты боишься? Мартин вопросительно вздёрнул брови. Ты только угрожаешь, а сам добрый, неожиданно заявил болтливый Иярк и подмигнул. Не в первый раз идём, так что можешь не пытаться. Тогда тоже обещал бросить и монстрам скормить, а там почти до самого замка довёл. Ниши коснулся сломанного рога, но даже воспоминание о его потере не смогло стереть благостную ухмылку с его морды. Так что это вперёд. И потише, пока нас не почёл змей и не съел. Здесь тебе не нижний мир, где после смерти ещё шанс есть. Здесь одна ошибка и с концами, ни жизни, ни перерождения. Так что же вели, чем тебя великие наградили. И уноси уже нас отсюда. Мартен хмыкнул, встряхнул своего неожиданного спутника, напоминая об уважении, и всё же последовал его совету, аккуратно переступая через просыпавшихся змеек. На гору обязательно идти. Уточнил он: "Нет. Если неизвестный змей ещё спал, то от крика и ерга наверняка пробудился. Ни за что. Никогда да. туда не ходи. Нам дальше, туда". Как тиста лапку указала в противоположную от горы, у подножия которой они стояли сторону. "Но тропа ведёт в гору", заметил Мак, отходя к самому краю выложенной гладким камнем дороги. "Тропа куда угодно вести может. Но если не хочешь стать пищей для змея, идём уже отсюда". Ты в этот раз даже без дара. Куда тебе против стража третьей вершины? Он знаешь какой? Игярк расправил плечи и попытался напрячь отсутствующие мускулы. "Знаю", хмыкнул, потерявший свой дар тёмный. Теперь после произнесения нишем имени монстра, Мартен действительно знал. Метатель ножей, как его и новали, обитал на вершине третьей горы, в длину достигая не менее 30 локтей. Для него не было разницы, чем питаться. душами стремящихся к замку путников или здешними обитателями. А потому третью вершину обходили стороной все. И Мартен бы обошёл, вот только вырошия прямо перед ним стена настойчиво требовала вернуться и сразиться с вечным монстром. "Кажется, нам придётся с ним встретиться", спокойно заметил Мартен, осторожно опуская Йерга на тропу. Здесь, в отличие от первых врат, не было песка, скорее топь, но дорожка странным образом не проваливалась. Ничего подобного, потряс кулечком Иерг. Тогда не пошли, и сейчас не пойдем. То что забыл? Нишина хмурился, внимательно оглядывал своего спутника и хлопнул себя по выдающемуся животу. Да быть не может. Я на самом... Он зажал себя берет, но не удержался и все же выпалил. Да мне никто не поверит. На тени ее темнейшество прокатиться. Иерг запрыгал, кружясь вокруг своей оси. Самый отважный. Иерк, самый восхитительно прекрасный. Иерк. Самый питательный для метателя ножей. Иерк. Закончил песенку Нишева Мартен и увидел, как побелела бугристая кожа спутника. Я тебе ещё пригожусь, взмолился он, заглядывая в глаза мужчине и просительно складывая лапки. Он даже на колени плюхнулся. Пригожусь ещё. Не надо меня змею. Ладно. Отмахнулся Мартен, вглядываясь в гору. Какой здесь иной путь? А разве он нам нужен? Удивился Ниш, торопливо подмигивая. Даже хвостом тряхнул, словно тот успел запачкаться, хоть и не касался дорожки. А разве нет? Теперь нет. Я же не знал, что ты так поднялся, Ирг зависливо присвистнул. Теням все здешние монстры подчиняются. Не веришь? Идём тогда. Ниш вцепился в штанину Мартена. всегда мечтал прокатиться на метателе ножей как бы ни пришлось от него бегать мне придётся заверил его иерк и попеньал мог бы сразу тем трём чудищам сказать кто ты интересно как бы их перекосило голос ниши воззвучал всё громче словно он больше не стремился прятаться напротив хотел привлечь как можно больше внимания идём уже мой счастливый билет я проведу тебя по самому интересному маршруту А ты меня покатаешь? Идёт? Нет, Мартена отрицательно качнул головой. Катать не стану, сам дойдёшь. Впрочем, его решение было поспешным. Короткие лапки йерга не были предназначены для дальних переходов, а крылья устали ещё до того, как они достигли вершины. Но прикадь в жёсткой сердечности Мартена ниша не рисковал. Только о пошло выкосился, жалуясь на тяжёлую жизнь и собственное несовершенство. На пятой или шестой теради Мартен не выдержал и подхватил таким воспрявшего духом иерга на руки. Тот с готовностью схватился за возможность отдохнуть, и уже спустя миг развалился на руке бывшей тени, прижатый к груди мужчины. "Ну пойдём быстрее, пойдём", уговаривал иерг, но Мартен не торопился штурмовать вершину, поднимаясь в одном ему ведомом ритме. Он то останавливался, чтобы взглянуть вниз, Ожидая, пока змеиное войство расползётся в стороны, то стремительно миновал свободные от змеи участки, то шёл медленно, едва-едва отрывая ноги от тропы. Огромная туша змеи появилась перед ним внезапно. Гладкая чешуя, в которой наверняка бы отразилось небо, если бы оно не было затянуто ночным мраком. Так темно, протянул мужчина, отмечая очевидное, но то, чего не должно было быть в этом мире. Ого, закивали Йерк. Как хозяйка вернулась, так наш мир и погрузился в беспросветную тьму. Я, конечно, не смею оспаривать волю темнейшей, но алые небо было приятнее, охотятся легче, а то эти темные так хорошо сливаются с омглою, что не знаешь, кого кусаешь, а потом зубы ломаются. Посетовал и ярко открывая пасть, и ковыряя один из зубов. Вот, посмотри, выпал. Он что-то дернул в рту и показал Мартину поверженный клык. Совсем новый был, только отрос. пожаловался Ниши, работая челюстями, и ожидая, когда покажется новый куссючин инструмент. Даело уже, сил моих нет. Емоне, бушх, вернись, как было. Он воздел лапки вверх, будто заклинал это самое небо, но то проигнорировала его молитвы. Зато не проигнорировал их появление змей. Гладкое тело пошло волнами, тихим шелестом потревоженных останков, выдавая бодрствование метателя ножей. И еркс ехал прочь от Мартена вниз, испрятался за его ногами, чтобы впрочем не мешало ему выглядывать из-за своего спутника и строить гримасы монстру. Правда, стоило Нишему почувствовать прикосновение холодных чешуек к собственному телу, как и ярко взвизгнул и вновь вскарабкался на Мартена. Лишь заключив нежданных гостей в кольцо собственного тела, метатель ножей возвысился над ними раздвоика капюшон и высунул раздвоенный язык. Мартен не шелохнулся. Напряженно глядя на монстра и ожидая чего угодно, верить болтливому иергу на слово он бы не стал. Но слишком похожие речи говорили ему остальные. Если он действительно ее слуга, монстры не должны быть ему опасны. Раздвоенный язык коснулся щеки мужчины, но Мартен не дрогнул, спокойно выдерживая знакомство. Чего нельзя было сказать об иерге? Стоило змею коснуться упитанного пузо нишево? Тот взвизгнул и едва не сверзился вниз. Заботливо созданное для его ловли кольцо. Нет, меня нельзя жрать. Я с ним. Ярк замахнул лапками, от чего тут же полетел вниз. Мартено успел подхватить его за миг до встречи с хвостом змеи. Ну, скажи ему, и он меня поймёт. Лучше, чем ты думаешь, раздалось насмешливое, вкрадываясь в мысли Мартена. Что велела госпожа? Озвучь ее волю. Помоги нам быстрее добраться в замок. Слушаюсь. Змея не стала юрничить, лишь отрыгнул чью-то не до конца переваренную конечность, продемонстрировав набор острых, сложных длиной зубов, и опустился на землю, давая путникам забраться на себя. Вы радость, почувствовавшего себя покорителем змеи и ерго, длилась недолго. От непривычного транспорта его стало мучить. Да и Мартену не слишком удобно было балансировать на спине метателя ножей. "Дальше мне нет пути", признался монстр, достигая невидимой преграды и совсем почти неем скидывая наездников. И гибкое тело извиваясь, двинулось обратно. "Ох, никогда этого не забуду", заявил Иерк, обмахиваясь крылышками. "Рассказать кому? Не поверят. Тогда просто промолчи". Заметил Мартен, устав от болтовни спутника. Тот, словно почувствовав это, просиял. Нет, как иначе я буду пищу добывать? Не как тей, он спрятал за спин лапки. Не зубов. Поджал губы, чтобы колки видны не были. Мне даже полноценных рогов у меня нет, пожаловался Ниши. А кушать хочется и расти нужно, и рог восстановить. Ну, пострадай ещё немного, что тебе стоит? Его энергия тебе не подойдёт. Вмешался в их разговор давиший полуэльф, появляясь в нескольких шагах от них. Вашей паре именно он забирает твою силу. Брось его, пока еще есть силы махать крыльями. А вот и не брошу. Иерк погрозил пальчиком полуэльфу, вновь прячасься за ногами Мартена. Он из ваших, самый нормальный, не такой отмороженный, как ты и Лорвин, и не садист, как Карбин. Вот сейчас вернется, и как заживем? Он не вернётся. Лорвина опустился на одно колено и заглянул Нишиму в глаза, точнее, попытался, так как глаза иерго бегали, не желая сталкиваться взглядами с самой неприятной тенью замка. Вернётся, вот прямо заявил Нишими. И ты нам не помешаешь. У меня нет такой цели, хмыкнул полуэльф. Да и вы уже забрели туда, куда нет хода даже теням. Он рассмеялся. Вечность в компании болтуна. Ты заслужил это, Мор. Раз заслужил, приму с честью. Коротката звался мужчина и развернулся на каблуках. Йерк низко и торопливо вскарабкался по протянутой руке. Путь в замок закрыт для тебя, ветер донёс брошенный ему в спину слова. Он же врёт. Спустя некоторое время, когда они отошли достаточно далеко по выложенной брусчаткой дорожке, уточнил Йерк: "Ты был любимчиком её темнейшества. Лорвин просто завидует". убеждал то ли Мартена, то ли самого себя нищей. Мартен молчал, и Йергу пришлось затихнуть, прислушиваясь, как и его спутник к тишине. Мрачная, давящая, в какой-то момент нищему даже показалось, что она начала шептать, и он попытался ответить, но холодные пальцы мужчины зажали ему рот, не давая произнести ни звука. Бывший слуга стоял, закрыв глаза. Его веки дрожали, будто он видел что-то От чего хотел очнуться, но не мог. И замерший был иер кукусил мешавшие ему пальцы. Эй, в себя приди. Когти иерга пробили брючину. Мартин вздрогнул и открыл глаза. Недоумённо огляделся, поморщился, почувствовав, как жгут со места укусов, и попытался было вновь закрыть глаза. Но иер бдел и новый укус сорвал болезненный стон с губ мужчины. Идём отсюда. Миша облизнулся и торопливо сглотнул чужую кровь. пока не заставили выплюнуть. Усталость, начавшая была долевать его, отступила. Кровь была не худшей пищей для обитателей лабиринта. И отказываться от снизошедшей на него благодати Иггерк не собирался. "Идём", согласился Мартен и подхватив Иерга на руки, шагнул в прямо противоположном от ожидаемого направлении. "Нет, не туда!" Крик Иерга утонул в обьявшем их тумане. Понимая, что не в силах более влиять на своего путника, Ниш ши крепче прижался к Мартену и втянул голову в плечи. Так было неудобно, но это вселяло ложную надежду, что их дорога не завершится отсечением головы через чур разговорчивому местному обитателю. Туман развеялся внезапно, словно его смыло потоком горной реки по весне. Мартен хрипло вдохнул, от чего сидявший на его руках Йерк серьёзно задумался. Тени, как и все прочие обитатели этого мира, не дышали, точнее, не испытывали в этом необходимости. Имитировать-то они могли что угодно, строение организма, вдохновлённое чужими кошмарами позволяло, но вот желания необходимости не было. "Ты ещё живой", выдохнул корязненный Йерк и почесал коготками затылок. "Как же так?" Мартен не стал отвечать. Всё его внимание принадлежало пещере. в которые они оказались, сойдя с дорожки по воле требовательных голосов, звеневших в голове бывшего слуги. Здесь не было ничего особенного: не ни подвластный тлению колчановый стул, тапчан в углу и низкий столик, на котором покоилось незаконченная статуэтка. Инструменты плотника нашлись там же в идеальном порядке, словно перед уходом мастер решил завершить все дела, которые мог. Ерк соскользнул с рук Мартена и деловито прошелся по пещере. Тьма, скрывавшая чужие секреты для обитателей лабиринта, была с родни родной матери, а потому им не требовался свет, чтобы видеть все, что было им позволено замечать. А здесь никто не стал ничего прятать, уповая на былую дурную славу этого места и передаваемые из уст в уста страшные истории. И это все. Иерк взобрался на низкий столик и повел плечами, разминая крылышки, покачнулся, но живот помог удержать равновесие. Работая противовесом крыльям, лязгнули задетые стамески, и Мартен поморщился, сажая неповоротливого спутника на пол и поднимая со стола недорезанную статуэтку размером не больше ярмарочных кукол, какие любят таскать с собой дети, с локоть не выше. Ой! Йерк приложил ладонь к губам, чтобы с них не сорвалось ничего оскорбительного. Уж он-то, будучи не просто посетителем лабиринта, а его прямо-таки коренным жителем, облик темнейшей даже в деревянной болванке узнал. По одному лишь силуэту платья, по разлёту бровей статуэтки, остальные черты лица, на которой отсутствовали. Если она узнает, если ей донесут, распереживался ниши, нервно дёргая кончиком хвоста. Ой, что будет? И кто только посмел Мартен грустно улыбнулся, узнав вырезанный снизу на плоском основании статуэтки знак. То, что её темнейшество разозлится, разсмотрев себя в деревяшке, не подлежало сомнению, но едва ли она станет мстить тому, кто дерзнул. Хотя бы потому, что мстить уже просто некому. Его величества оскольц закончил своё служение, так и не встретив собственного потомка на тропинках лабиринта. Идём. прервал прочитание, схватавшегося за голову иерго Мартен. Как? А уничтожить здесь всё? Если кто-то узнает, если ей донесут, я лично и расскажу, оборвал его Мартен, заставив Мишева вздрогнуть, замереть недвижимо, а после с облегчением стукнуть себя по лбу. Ескать, как он мог забыть, с кем направился погулять по лабиринту. Впрочем, это не помешало ему просительно сложить ладошки и взмолиться. Только обо мне говори, сам ходил, сам нашёл. О бедняга Ерк ничего не видел и не слышал. И ниши заглянул в глаза своему спутнику. Хорошо, согласился Мартен, просто чтобы не начинать бесполезный спор. Бережно опустил статейку на столик, разложил в прежнем порядке инструменты и обернулся к выходу. Деревянная дверь даже не скрипнула, когда он толкнул её вперёд. А вот реальность вновь сменилась. За что? Простонал и Ярков, скорабкиваясь по Мартену и цепляясь за его рубашку, взглянул вниз на распростершийся перед ними город и плаксиво заметил: "Это последний день моей жизни, город! Только сюда нам не хватало заявиться. За что лабиринт тебе мстит?" Мартен промолчал, нахмурившись, оглядел раскинувшееся перед ними поле цветных огней. оценил доносившееся до них отголоски музыки и весёлых возгласов и недоумённо уточнил что это за место это город нервно дёрнул хвостом и ёрк сюда и не найти дороге обычному смертному запрещено являться инищим одни лишь тени и пожиратели чувств навещают это место неужели ты не знаешь он усёкся хотя вы же выполняете лишь то что вам поручит госпожа объяснил сам себе чужое неведение и ярк. Его можно обойти, помедлив, словно взвешивая все за и против, спросил Мартен. Если бы только вернуться обратно. И ярк обернулся, но дверь, через которую они прошли на холм, исчезла. Одни лишь горы были за их спинами. Не обойти, не повернуть назад. Ниш и подбежал к твердыне, постучал аккуратно по камню и вернулся, дуя на пострадавшую конечность. Заперли. Как есть заперли. Лорвин, чтоб его все монстры облизали, гада такого. Я запомню, пообещал спокойный голос полуэльфа. Сам он неторопливо поднимался к ним по уходившей к подножию горы тропе. Далеко не забрались, заметил полуэльф, останавливаясь в 3 шагах от Мартена, и мстительно добавил: "Здесь и останетесь. Войти в город легко, выбраться Не всем по силу. Рискнёшь или проводить на выход? Вот так просто? От чего же? В голосе полуэльфа послышалось хихитство. Вернувшись сейчас, ты больше никогда не войдёшь по своей воле на земли госпожи. Ни одни изврат не откроются, и только это место, он кивнул на распростёршийся внизу город, вокруг которого вторые его словам вспыхнула огненная преграда. Примет тебя после смерти. Навечно. Довольная улыбка тронула губы полуэльфа, но тут же исчезла. Когда будто оскорблённый этим ничаянным проявлением превосходства, Лорвин поморщился. "Такова её воля?" спокойно спросил Мартен, не сводя взгляда с полуэльфа. По лицу тени прошла волна. Эмоция сменилась так быстро, что любопытный зритель мог заметить и досаду, и раздражение, и лютую зависть. Всё промелькнуло в мгновение ока. Лорвин открыл было рот, чтобы ответить, но схватился за горло, не в силах соврать. Только глаза его полыхнули огнём. "Нет", наконец хрипло сказал он и разозлившись исчез. "Значит, вечность в городе, смирившись с неизбежным", заключил Ирк. "Но ну, хоть будет что вспомнить", уныло продолжил Ниши. Это к его перекосило. "Знать, но он тебя не долюбливает". Иярг хлопнул Мартена по колену. Выше не мог дотянуться и полес вверх, коробка из полужи изрядно дырявой брючины. Спуск прошёл неожиданно хорошо. Мартен ни разу не споткнулся, а сверху не прилетел метко запущенный камень. Впрочем, Лорвин наверняка не отказал бы себе в удовольствии, но, видимо, камни не могли избавить его от бывшего коллеги, блуждающего по лабиринту. При их приближении огненная стена взметнулась, казалась до самого неба, и опала, открывая проход к мосту, перекинутому через глубокую, никто еще не смог разглядеть дна, расщелину. И только нога путника коснулась земли по ту сторону провала, огонь вновь взметнулся вверх, отрезая город от остального лабиринта. И ярк соскользнул вниз, и спрятавшись за ногами спутника, замер в ожидании, готовый в любой момент торвануть обратно. Правда недалеко. Уже в локте за ним, опаляя кожу монстрика, горело пламя. Мартен медленно приблизился к воротам, постучал, но ничего, кроме собственных глухих ударов не услышал. Музыка, крики, что были так хорошо слышны прежде, смолкли, будто их никогда и не было. Словно весь внешний вид города был иллюзией, призванной заманить мимо проходящих путников в этот странный уголок. Ледяной воздух наполнил лёгкие. И Мартин закашлялся, прикрывая ладонью рот. Сколько длился приступ, он не знал, но когда странное поветрие его отпустило, на пальцах он увидел кровь. "Дай лезнуть", просительно сложив лапки, взмолился Йерк. "Тебе уже всё равно, а мне лишь не сила", мужчина поморщился. "Дай, ну дай. Не дашь мне придётся вытирать. А знаешь, как мы тут все любим человеческую кровь. Ввяжется ещё с нами кто-то?" И хорошо, если только увяжется. Метатель ножей нас отпустил, напомнил Мартен. Метатель змей разумный, с тенями не понаслышке знакомый. А какой-нибудь новорожденный кошмар может и не признать. И что тогда? Йерк подпрыгнул, пытаясь уцепиться за руку. А так раз и все. Ну да, пока с концами не умер. Мы слишком далеко зашли, чтобы это никак не отразилось на твоем самочувствии. А как оно должно отразиться? Хмыкнул бывший слуга темнейший, опуская руку. Иерк радостно бросился вперёд. Каждый шаг по одмеренной лабиринтом дороге лишает смертного чего-то важного. Надежда ж-то там, иллюзия на свой счёт, отрываясь от слезвания запёкшейся крови, сообщил нищей. Чем дальше заходишь, тем сильнее страдает тело. Ты ж ещё жив, заметил Иерк. По крови чувствую, в тебе ещё есть силы новомира. Потому Грюм и предлагал отвести назад, пока ещё путь для тебя не окончательно закрыт. Хотя обычно, он вздёрнул вверх коготь, так не поступают. Раз уж явился незваный, всё, путь домой заказан. Нам тоже надо чем-то питаться. И ярко блеснул оскаленные клыки и отстранился довольный. Вкусно. Мартин промолчал, глядя на вылезенную ладонь. Оттёр её штанину, чем вызвала скорбительный стон у Йерга, и толкнул казавшиеся тяжёлыми створки ворот. Они поддались легко, распахнувшись во всю ширь и являя новоприбывшему пустую улицу. И пусть отсутствие света более не играло никакой роли для Мартена, он не мог отделаться от мысли, что тьма сгустилась над этим местом. Впрочем, хлынувший в его сторону туман был лучшим подтверждением, что в городе происходит нечто странное. Ай, меня забыл, Йорк бросился к мужчине и поднял лапы, давая понять, что ходить ножками для него неприемлемо. Мартен уже привычно подхватил монстрика и посадил себе на руку, прижимая к груди. Что же здесь случилось? пробормотал Ниш, крутя шеей, будто она вовсе ни к чему не крепилась. Может, назад пойдём? Едва ли огонь нас пропустит, заметил Мартен, напряжённо вглядываясь в туман. которого с каждым шагом становилось всё больше. Если у самих ворот он был ему лишь по колено, то же спустя пару шагов достиг пояса. Но там хотя бы будет понятно, от чего мы почили в расцвете лет. Весома заметил иерк. А здесь это же не верхний лабиринт. Здесь туману не место. А чувство, будто туда загулял и какой-то паразит хочет присосаться. Но никак не может решить, куда лучше впиться. Монстр передёрнул плечами и укрыл себя кожистыми крыльями. Не слишком хорошая защита. Но, за неимением другой, попробуй не дышать, посоветовал Йерк, сам себе зажимая рот. Впрочем, он и так не дышал, но вот отказать себе в беседе не мог, потому смирился и закатив глаза, посетовал. Погиб и Йерк, заложник слова, пал жертвой низменных страстей. Чужой смех, сдобренный одинокими аплодисментами, заставил обоих гостей города подобраться. Ерг вытянул вперёд лапы, выпуская когти во всю длину. Мартен напротив, недвижимо замер, прислушиваясь и пытаясь определить источник звука. В туман здесь не гасил звуки, а напротив, словно бы порождал их. Хозяйка. В голосе Ерга послышалась паника. Темнейшая Ани. Договорить он не успел. Сгустившийся туман рванул вверх, отрезая их от стального мира. Осталась лишь глухая тишина. Если бы не впившиеся в Мартена когти, которые явно свидетельствовали, что Ниши не один, Ярк бы сошел с ума от страха и бесплодных попыток вырваться из-за поднёй. Ты мне не нужен, пронеслась в его сознании чужая мысль, будто кто-то брезгливо смахнул её в сторону паразитирующего монстра. И в другой ситуации Ерг бы возразил и попытался доказать, что уж он-то абсолютно точно нужен всем. Но это в другой ситуации. Ныне же он замер, благодаря хозяйку за подобное пренебрежение к своей персоне. Не смей её звать, приказал голос в его голове. Пусть ты и слаб, но неожиданности мне не нужны. И ставший плотным, как некогда туман, словно склеил губы монстрику, а после через носовые дырочки потёк внутрь. Последним, что успел понять Ерк, было, и всё-таки этот день настал. После чего Ниша расжёг лапки, втянул когти и полетел вниз. И пусть он не успел долететь до дороги, подхваченной самих камней Мартеном, Ерк не знала об этом, бессознательной тушкой повиснув в руках мужчины. Приветствую, мой юный друг. Голос незнакомца звучал хрипло, с ноткой насмешки того, кто чувствует себя хозяином положения. сам говоривший меж тем даже не делал попытки показаться, полностью скрытый туманной завесой. Да светят ваши дни милосердные боги, хмыкнул Мартен, прикрыв глаза и полностью опираясь на ощущения. Интуиция подсказывала, что хозяин тумана, если его можно так назвать, стоял у него за спиной, придирчиво оглядывая захлопнувшиеся за спиной гостевые ворота. Разве ж то факелами погребальных костров, скривился его неожиданный собеседник. Нахмурился и жестом разогнал туман, освобождая улицу от серой дымки. Удивительно, но он для вас не помеха, мой юный друг. Мартен промолчал, решив не акцентировать внимание собеседника на том, что внешность мага вовсе не показатель прожитых им лет. Впрочем, в лабиринте годы и вовсе не играли никакой роли. Пятилетний мальчишка мог провести здесь долгие сотни лет, напрочь утрачивая детскую наивность. Разумеется, если никто из местных обитателей не польстится на чистую или не очень душу. Его собеседник не выглядел коропозом. Не был он и юношей, скорее зрелый мужчина лет 40, с едва наметившейся сединой, что добавляла ему шарма. Хищный нос шумно вдохнул воздух, словно пытался уловить одни ему ведомые запахи. Светлые, выцвевшие, как у тени глаза недовольно прищурились. Кто вы, мой юный друг? И как оказались в этом месте. Поинтересовался незнакомец, потирая запястья и убирая под манжету рубашки тонкий ободок кожаного браслета с незнакомыми рунами. Впрочем, незнакомыми они казались лишь на первый взгляд. Где-то в памяти ещё хранились сведения подобных букв, но Мартен не мог вспомнить, где именно он их встречал. "Дорога привела меня сюда", уклончиво ответил Мартен. не обольщаясь добродушными интонациями незнакомца, Йерг так и не пришедший в себя оттягивал руку, но опускать монстрика на брусчатку мужчина не спешил. Длинная, полагаю, дорога. Он даже не скрывал насмешки, степенно обходя Мартена по широкому кругу, отдавая тем самым дань уважения. Не короткая, подтвердил бывший слуга ее темнейшество. Собеседник хмыкнул и проведя по волосам оталбада за тылко, пригладил их. Вот уж что точно было коротким, так это его волосы, короткими и чистыми. Если последние обстоятельства выдавали высокое положение собеседника при жизни, то в купе с длинной откуда выродом позволил себе любопытство Мартен. Теперь, когда они стояли друг напротив друга, Мак мог разглядеть непривычный крой брюк незнакомца, оценить на глаз жёсткость ткани и равномерность окраски, и связку древних артефактов не утративших своей силы даже здесь, в лабиринте. Едва ли место моего рождения скажет вам о многом, если вы не узнаёте этого лица, заметил его собеседник, оглаживая лоб, скулы, проводя по подбородку. Возможно, я плохо учил историю, пожал плечами Мартен. Всё может быть, легко согласился оппонент. Или вы просто учили не ту историю. Вы могли бы представиться? Так нам обоим было бы проще определиться, заметил бывший слуга, не питая, впрочем, надежды на внезапное прозрение. Его собеседник был чужд привычному ему миру, и Мартен прекрасно это понимал, как и то, что действительно забрел туда, куда не следовало. Впрочем, иного пути у него уже все равно не было. Агуста Вилдор, Мартен Эншельд. Имена повисли в воздухе. Узнавания не произошло. Если Агуста удовлетворительно усмехнулся. Ожидая подобного исхода, Мартен напротив, поморщился. Город кажется пустынным, сменил тему Мартен, выигрывая себе время, как ему казалось. С недавних пор таковым и является. Легко пошёл на поводу у собеседника Агюст, складывая руки за спиной и поворачиваясь лицом к концу улицы. Идём, тем мой юный друг. Я проведу для вас экскурсию. Этот мусор, он кивнул на беспамятного ерга. Можете бросить здесь. Я позже им займусь. Пообещал Эвилдор, но Мартена прямо не выпускал Нишева, несмотря на то, что свободные руки могли ему понадобиться в любой момент. Что ж, как знаете. Поняв, что его собеседник не собирается следовать совету, пожал плечами новоявленный проводник и не дожидаясь ответа, неторопливо побрёл в сторону от ворот. Он не оборачивался, но Мартен готов был поспорить на свою душу. что Агюст вслушивается в его шаги, ждёт, когда гости-здасцы последуют за ним, и бывший слуга темнейше не стал его разочаровывать. Впрочем, Мартино просто нужно было время подумать, а потому провоцировать своего нового знакомого на нападение не стоило так рано. Потом, когда ситуация немного прояснится, хотя бы в том, есть ли ныне выходы из города и не осталось ли здесь хоть кого-то, кто мог бы прояснить ситуацию. вы напряжены, мой юный друг, предпочитая путешествовать по иному миру. Как и мы все, усмехнулся Агюст, поравнявшись с Мартеном. Но боги крайне мстительные создания. Один раз ошибёшься, и всё, больше тебя слушать не станут. Станут, пожал плечами бывший слуга темнейший. Если подношения сочтут достойными. Вот как, по губам Агюста, Засмеилась нехорошая усмешка. И что же ваши боги считают достойным подношением? Мартен не пропустил мимо ушей уточнения собеседника, но не стал заострять на это внимание. Пока не время. Зависит от бога, уклончиво ответил он. Светлейшие любят золото и поклонение, яростный азарт поединка и победы, посвящённый ему. Двуликий, Мартен хмыкнул, припомнив, чем славятся храмы Каалисы. называемые чёпорными госпожами не иначе как бордели. Не откажутся от страсти, а здешняя хозяйка, Мартен поморщился. В голосе Агюста не было ни капли уважения. Ходят слухи, что чтобы победить смерть, нужно быть полезным для живых, будто наответил Мартен. А вы, мой друг, оказались бесполезны для своего мира. Скорее, слишком стремился сюда, не стал врать Мартен. По телу Ерго прошла дрожь, но монстр не очнулся. продолжая тушкой лежать на руках своего спутника. Мне казалось, ваша хозяйка против преждевременного бегства в её мир. Против, согласился Мартен. Но там меня больше ничто не держало, даже брак, Агист кивнул на брачный браслет, охватывавший запястье собеседника. Вы недавно женились. Сделка не более того. Как благородно, протянул Агист. Его глаза сверкнули серебром. А может Мартену просто показалось? Позволите вас угостить? Он кивнул на скрипучую вывеску, что раскачивалась на противоположной стороне улицы. Последняя капля, гласила надпись, и никто не уточнял. Станет ли посещение этого места последней каплей в терпении гостя, или вместе с последней каплей здешней выпивки разорвется связь посетителя с миром живых? Увы, оба варианта были равновероятны. И скорее всего, вовсе не исключали друг друга, будучи просто стадиями принятия неизбежного. "Сожалею, но не смогу достойно вам отплатить", признался Мартен. "Сможете", не согласился с ним Огюст. И в голосе собеседника слышалась неподдельная уверенность, будто тот не просто нашёл применение своему новому знакомому, но и практически закончил с превращением своего плана в жизнь. "А здесь я угощаю". "Что ж, Идемте, Мартен кивнул собеседнику и под вождающим взглядом того прошел в кабак. Света, как и везде в городе, не было, но ни для кого из местных, как и для него самого, темнота не создавала препятствий. Мартен легко рассмотрел и барную стойку с четырьмя опустившими стульями, на которых даже были заметны потеки вина и вытерты вовремя исчезнувшим хозяином. За столиками, расставленными по периметру зала, не было ни одного посетителя. Хотя их вещи лежали так, как будто владельцы отошли на пару минут. Брошенные карты, горка монет, незнакомые Мартену артефакты, загнутой формы с трубкой с одной стороны. И ни одной подсказки. Что же случилось в этом укрытом от местных монстров городе? Что вам налить? Агусто обошел стойку и теперь изучал выставленные бутылки. Слезы богини, попросил Мартен, вспоминая самое дорогое из известных ему вин. Дорогое, ибо за возможность так называть свое вино жертвовать приходилось во все храмы, отдавая практически все. Те же многочисленные бутылки, что оставались, стоили целое состояние, и именно их приносили на алтарь, желая показать исковую заинтересованность в исполнении просьбы. Сомневаюсь, что здесь оно есть, задумчиво откликнулся Агуст, проводя пальцем по этикеткам. Местная богиня определенно отказалась плакать ради нас. Выберите что-то иное. Я уже сделал свой выбор. Не согласился с предложением Мартена, оборачиваясь и успевая заметить, как вспыхнули гневом глаза собеседника. Что ж, его догадка оказалась верной. Агюсту нужно было оказать ему услугу. И если это произойдёт, Мартен станет ему должен. А долги в лабиринте имели большую ценность. И всё же я настаиваю, с нажимом в голосе сказал собеседник. и поморщился от собственных интонаций. Прикрыл глаза, словно беря себя в руки. И уже совсем иначе, с благодушной, располагающей улыбкой и извиняющимися интонациями, Агюст заметил: "Мне хотелось бы сделать для вас что-нибудь. Уважьте уж моё желание. Это так важно для вас?" переспросил Мартен, перебирая в памяти варианты и размышляя, чем может закончиться их открытый конфликт. Потому как предпочтал вести себя агюст, Мартен заключил, что остальные горожане соглашались на услугу. В противном случае ему бы её так настойчиво не предлагали. Но значит ли это, что его спутник сомневается в собственных возможностях в открытом поединке? "Моя прихоть", отмахнулся Агюст, но глаз собеседника не сводил, выжидая. "В таком случае, пожалуй, я бы хотел, чтобы вы помогли мне с одной безделицей. Я весь во внимании". Охотно подался вперёд мужчина. Проводите меня в закатный замок её темнейшество. Таково моё единственное желание. Громкие аплодисменты разорвали повисшую после оглашения просьбы тишину. Агюст не сдерживался, смеясь в голос, стараясь понять, что он думает об бездельце. Неплохо, мой друг. Повстречаясь мы в иных обстоятельствах, я бы предложил вам работу. Повстречайся мы в иных обстоятельствах, полагаю, вы бы были уже мертвы, спокойно заметил Мартен, говоря впрочем сущую правду. Это угроза? Констатация факта. А теперь я вас покину. Мне нужно продолжить свой путь. Мартен повернулся к выходу, спиной чувствуя направленный в неё острый взгляд. Я ожидаю нападения. Агюст не разочаровал. Мне жаль, мальчик, но позволить тебе уйти я не могу. Неравён частый, действительно, сможешь выбраться из этого города. Хлынувший из тела Гюста туман в миг заполнил собой весь кабак. Исчезли звуки, запахи, образы. Один лишь сгустившийся туман и больше ничего. Мартен вздохнул и закашлялся. Туман царапался, проникая в лёгкие, опалял всё внутри. Да ты ещё жив, мой юный друг, с удивлением отметил окруживший его туман голосом Агюста. Какой неожиданный подарок мне преподнесли. После такого даже в богов поверишь. Мартен хотел бы ответить, но сил практически не осталось. Самоуверенный глупец, решивший, что свобода выбора что-то значит для его собеседника, получал своё наказание. Холодные пальцы прикоснулись к его вискам, помассировали, словно приноравливаясь, а после их обоих поглотило тёмное пламя перехода.